Глава 17 В тесноте да не в обиде. Это пешее патрулирование оказалось самым продолжительным из всех, в которые мы ходили, и очень тяжелым. Мы охватили большую территорию, передвигаясь при этом с постоянными остановками. Под конец у меня не на шутку ломило спину от того, сколько раз пришлось опускаться в положение для стрельбы. а потом распрямляться обратно. Но сейчас, оглядываясь по сторонам, я забыл обо всем, даже о боли. Ничего подобного за время пребывания в Афганистане я еще не видел. На обратном пути к базе мы решили проверить бывшую школу в западной части города. Это было не отдельное здание, а целый закрытый квартал. Множество небольших строений, окруженных высокими стенами и вмещавших пять или шесть учебных классов. К сожалению, талибы навестили школу задолго до нас. И дело было даже не в мешках с песком, отмечавших огневую позицию на крыше, а в том, что все было разгромлено и изуродовано. Они разбили и поломали все, что можно было разбить и сломать. Близ с корнем выворачены даже дверные и оконные рамы. Что меня больше всего шокировало, так это книги всех форм, цветов и размеров, раскиданные по полу в двухклассных комнатах. Невозможно было пройти, не наступая на них. Я наклонился, чтобы рассмотреть книги поближе. Верхний слой промок от дождя, заливавшего разбитые окна. Мягкие обложки покоробились. Страницы слиплись, почти все они были непригодны для чтения. Я поднял книгу на обложке, которой яркими буквами было написано «Инглиш» и еще что-то на пушту, вероятно, учебник английского языка. Надпись внизу гласила, что это подарок от народа Канады. Я пролистал несколько страниц. В основном тут были изображения повседневных предметов с подписями, как они называются по-английски. Положив учебник в груду книг, я поднял другой. Этот оказался подарен благотворительным обществом из США. Его тоже пришлось бросить. Он весь промок и стал непригоден для чтения. Мы также обнаружили две доски для записи и промокшую коробку с цветными мелками. То бы не поленились переломать все мелки, чтобы ими стало невозможно писать. Я не понимал, как у людей может рука подняться, вытворять подобное. Бессмысленное разрушение вызывало тошноту. Парни, проверявшие другие помещения, доложили, что там все то же самое. Я проинформировал обо всем босса. Он тоже не понимал, зачем так уродовать школу, если наложить на образование полный запрет то либо обречены. Даже они не могли этого не понимать. Мы вышли из школы и направились домой, на базу. Улицы и переулки, как обычно, были пустынны. Рваные полотняные навесы над прилавками трепал зимний ветер. Заброшенные заколоченные лавки и магазинчики. Только это и говорило о том, что когда-то здесь был цветущий торговый город. Когда наш патруль добрался до широкого перекрестка в западной части города, мы внезапно обнаружили там... Старый русский танк Т-54. Ржавеющий металлический корпус оказался почти нетронутым. Дуло, торчавшее из башни, указывало в сторону одной из улиц. Ржавый люк был открыт нараспашку. Это было странное зрелище, словно мы наткнулись на какой-то несуразный памятник. Прошлые эпохи, когда местные сражались с военной силой, значительно превосходившей их числом вооружений Русские были вынуждены уйти. Как и все наши, я никогда раньше не видел русского танка вживую, несмотря на множество учебных часов, посвященных распознаванию видов техники. По счастью, холодная война так не переросла в горячую, и вот мы увидели его, что называется, воплоти. Наконец, после бесконечных блужданий по городу, мы вернулись на базу. Больше всего мне хотелось скинуть экипировку и бронежилет. поясница на так что терпеть было невозможно. Неприятно было осознавать, что ты уже не так молод, как был когда-то. Я стоял у кухни и стягивал броник, когда рядом возник Грант, наш минометчик. «Сержант, вам надо на это взглянуть?» С густым шотландским акцентом, окликнул он, делая знак, чтобы я следовал за ним. «Что там еще?» Я неохотно натянул бронежилет обратно. — Куда мы идем? Холодный ветер тут же выстудил промокшую от пота рубаху под броней. Меня пробрала дрожь. Грант подошел к задним воротам, где уже толпились парни, которые с интересом зачем-то наблюдали. Я помотал головой. Ворот как ворота, ничего необычного. Закрыты, как положено, засов. — Да что там такое, Грант? — спросил я с налетом раздражения. Когда мы возвращались с патрулирования, у Стива всегда наготове готове стоял горячий чай, парни это очень ценили. Я могу сейчас сидеть на кухне, греть руки об горячую кружку. — Тссс! Сержант, погодите! Сейчас увидите сами. Я хотел бы напомнить этому салаге, что не ему говорить нет тссс. И тут я это увидел. И все прочие мысли тут же выветрились из головы. Что за черт? Крохотный! Серо-бурый комочек появился в узкой щели под воротами, где глину слегка размыло дождем. Кто-то пропихивал его внутрь. С такого расстояния комочек больше всего напоминал плюшевую игрушку. — Будь я не ладен, — вырвалось у меня, когда я, наконец, понял, что происходит. Это был новорожденный щенок от силы пары дней от роду. Кто-то с другой стороны неловко проталкивал его к нам. Вместе... С остальными морпехами я, как зачарованный, наблюдал за тем, что будет дальше. И вскоре толкающая сила проявила себя. Сперва показалась грязная морда с ярко-розовым носом, потом узкая перепачканная голова. Это была та самая шустрая белая псина, которую я засек на базе пару дней назад. Протиснувшей в щель, она торопливо обнюхала щенка. пихнула его носом, затем аккуратно сжала зубами за шкирку и потащила к задней стене, туда, где осталась небольшая выбоина после взрыва, устроенного гургхами, чтобы пробить ворота. «Итак, третий раз уже прокомментировал Грант». «Я недавно видел», — сказал я. «Похоже, приходила на разведку». Со стороны выбоина выглядела сухой и неплохо защищенной от дождя и ветра. Дохматая белая собачонка бережно уложила новорожденного щенка рядом с двумя другими, спавшими в гнезде, свернувшись клубочком Мамочка обнюхала всех троих еще раз, лизнула и потрусила обратно к воротам. — По городу, похоже, объявления расклеили, сержант, — улыбнулся Грант. — Всем бродяжкам сюда. — Кому ты это говоришь? — вздохнул я. В тихом остолбенении я наблюдал, как отчаянная мамаша через немыслимо узкий лаз отправилась за остатками помета. Через пару минут появился еще один щенок, белый, как комочек ваты, он уже обрел место рядом с братьями Я никогда такого не видел. В голове теснились вопросы. Откуда эта пщина черт возьми, узнала, что щенков надо тащить сюда? Неужели она каким-то образом сообразила, что... Я не могу сказать нет. Глаза мне и вот и все, что я мог выдавить из себя. Ведь через несколько дней должна была разродиться Джена. И что мы будем делать со всем этим детским садом? Ты не мог бы позвать сюда Дэйва, если он не на дежурстве? — просил я Гранта. — Спасибо, приятель. В ожидании Дэйва я отследил появление еще двух щенков. Теперь комплект был собран. и усталая мать, затолкав их носом в теплую кучу, наконец улегла срядом. «Это что, шутка, черт возьми?» Дэйв примчался, как только услышал новости, бросив на кухне недопитый чай и недокуренную сигарету. «Мамаша их протащила в щель подворота?» «Угу», — пивнул я. «И что теперь делать? Мы же не можем их там оставить». Дэйв покосился на меня. «Он тоже прекрасно все понимал». Укрытие там, может быть, и неплохое, но слишком близко от ворот. Когда щенки слегка окрепнут, они начнут расползаться повсюду. И что случится, когда ворота на полной скорости въедет очередной джип? Водители вряд ли заметят под колесами крохотулю размером с ладонь, тем паче, если в это время по нам будут стрелять талибы. — Черт, их надо куда-то девать, — сказал Дэйв, глядя на меня и медленно качая головы. Полный бред. У меня слов нет. Такое впечатление, что у псов новости по рации передаются. Я вздохнул. Дэйв ничего не ответил. Пойду за едой скажу Все равно собак кормить надо. Я решил заняться хоть чем-то полезным. Ящик нужен еще, бросил Дэйв мне в спину. Большой, чтобы шестерых щенят уместить. Через пару минут с консервами и пустым ящиком из-под сухпайков мы подошли к задней стене. Белая собачонка подняла голову, но осталась на месте. У нее явно не было сил шевелиться. Все ушло на создание убежища, которое казалось ей безопасным. Щенки лежали друг на друге и пытались сосать молоко. Мать по виду узнавала и лучшие дни – Но то же самое можно сказать о большинстве афганских собак. Длинная шерсть была грязной и свалявшейся от постоянного лежания в пыли. Она сильно отощала. Шестеро щенков явно отнимали у нее все силы. — Не волнуйся, мои хорошие, — сказал я, заметив, что она принюхивается. Я пододвинул ей открытую упаковку с едой. Она без лишних церемоний сунула туда длинный нос. Все было сожрано и вылизано в считанные мгновения. Она приняла слизывать остатки соуса с морды. Коробка была достаточно большой для малышни, но мать туда не помещалась. «Ничего, сама за нами пойдет», — успокоил меня Дэйв, когда я забеспокоился. «Что мы будем делать, если мамаша сбежит, оставив нас шестью щенками?» Я осторожно протянул руку и оторвала одного из малышей от материнского живота. Он был хорошенький, до невозможности, со сморщенной слепой мордахой и умещался у меня на ладони. Я переложил его в коробку, мать никак не отреагировала, лишь посмотрела на меня. Когда я потянулся за вторым, она пыталась подняться на ноги. Я убрал руку, опасаясь, что она меня укусит, но она доковыляла до коробки и принялась вылизывать щенка, которого я туда положил. Я воспользовался предоставленной возможностью Пока она отвлеклась, собрал в переноску оставшихся щенков. Мать смотрела на это огромными глазами, не понимая то ли защищать последнего малыша, то ли вытаскивать из коробки остальных. Мы и не дали ей такого шанса, да и взял коробку в руки. «Пошли, мамаша!» — позвал я ее, и мы направились к вольеру. «Белая собачонка в панике металась у наших ног». не понимая, что происходит и куда мы потащили ее детей. «Все хорошо. Никто их не обидит. Все в порядке», — пытался я ее успокоить. Рядом с собачьим загоном мы выгородили еще один небольшой участок, обнеся его остатками равицы. Щенкам оттуда было не выбраться, а то мать могла разгуливать на свободе. Отдельного места для нее у нас не было. Подошел бы прежний вольер на Узада, но мы его уже разобрали. Присоединившись к нам Джон выложил еще одну упаковку с едой, чтобы привлечь псину на новое место. А рядом ему поставили ящик со щенками. Лышня даже не заметила переезда. Они жались друг к другу в поисках тепла. Солнце медленно уползало за горы на западе, и температура падала, как всегда, к ночи. Наузаат, да РПГ, Пули и Джена жались каждый к своей ограде, чтобы разглядеть вновь прибывших. дженна жалобно поскуливала, потому что центром общего внимания внезапно оказался кто-то другой, а не она. Вылезав второй пакет с едой, беглянка каким-то образом все же ухитрилась втиснуться в коробку со щенками, и те тут же поползли к ней кормиться. «И что мы теперь будем делать?» — спросил Джон. когда отошли на пару шагов, чтобы дать возможность маме со щенками освоиться на новом месте. Хороший вопрос. Теперь, если считать новенькую, плюс шестерых щенков, у нас на базе было 11 собак. А скоро Джена принесет потомство, и сколько их станет тогда? Я посмотрел на Дэйва, посмотрел на Джона. Понятия не имею, черт побери. Это была чистая правда. И думать, кличку для мамаши оказалось делом клёвым. Мы назвали её Тали, сокращенно от «Талибан». Кто бы ещё мог так подло проползти под ворота и притащить с собой шесть мин замедленного действия? На имя Тали не отзывалась, даже если понимала, что она имеет к ней отношение. Она была слишком занята тем, что днями напролёт носилась по всей базе, но при этом не всегда возвращалась с загородки со щенками, чтобы их покормить. Малышня подрастала день до дня, и у матери все силы уходили на поиски пропитания, чтобы окрепнуть самой и позаботиться о них. Я был потрясён когда обнаружил, что она умеет лазить по деревьям. У нас на базе росло всего одно дерево, и пару раз я замечал, как она спрыгивает оттуда с перьями, торчащими из окровавленной пасти. Нет, я уже знал, что тали быстрая и подвижная, но никогда бы не предположил, что она способна ловить воробьев на ветках. Если я приходил к собакам, когда талии не было, и мог до бесконечности наблюдать за тем, как щенята шевелятся, просыпаясь, вытягивая из копошащейся массы крохотные лапки, пытаются исследовать окрестности, что-то вынюхивают, скорее всего, ищут мать. Один щенок коричневый с белым был намного мельче остальных, сморщенный, как маленький старикашка. Скорее всего, заморожь оказался в помете последнем. Он почти не шевелился. Я вспомнил, как мы впервые увидели физ у заводчика. Она была ненамного старше. Мы с Лизой умилялись, как бодро наносится по кругу, хотя более крупные собратья твое дело оттесняли от материнского соска. По очереди я брал в руки каждого щенка, чтобы как следует их осмотреть. На что обращать внимание, я понятия не имел, но внешне с ними было все в порядке. Большинство были тёмными или тёмно-подпалами, и только одна девочка оказалась снежно-белого цвета. Она была самой крупной в помёте, напоминала крохотного белого медведя.